Глава восемнадцатая. А что у вас назначено на двадцать девятое июля? Май тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. Привет из сточных канав Нью-Йорка, которые заполнены собачьим навозом, рвотой, несвежим вином, мочой и кровью. Привет из канализации Нью-Йорка, которая поглощает эти деликатесы, когда их смывают уборочные машины. Привет из трещин на тротуарах Нью-Йорка и от муравьев, которые обитают в этих трещинах и питаются засохшей кровью мертвых, которая осела в трещинах. Джей Би. Я пишу тебе, чтобы ты знал, что я ценю твой интерес к этим недавним и ужасным преступлениям убийцы с 44-м калибром. Хочу сказать вам, что я ежедневно читаю вашу колонку и нахожу ее довольно информативной. Скажи мне, Джим, что у тебя запланировано на 29 июля? Ты можешь забыть обо мне, если хочешь, потому что я не люблю всю эту шумиху. Однако ты не должен забывать Донну Лаурию и не должен позволить другим людям забыть её. Ты ведь был там, правда? Донна была очень, очень милой девушкой, но сам жадный парень, и он не позволит мне прекратить убивать, пока не насытится кровью. Мистер Бреслин, сэр, не думаете же вы, что я уснул или умер, раз вы давно не слышали обо мне новостей? Нет, нет, я всё ещё здесь. Как призрак бродячий в ночи, мучимый жаждой, голодный, редко останавливающийся отдохнуть, стремящийся угодить саму. Я люблю свою работу. Она заполняет пустоту. Возможно, когда-нибудь мы встретимся лицом к лицу, или, возможно, меня изрешетят копы с дымящимися пистолетами 38-го калибра. Как бы то ни было, Если мне посчастливится встретиться с вами, я расскажу вам всё о Сэме, если хотите, и познакомлю вас с ним. Его зовут Сэм Ужасный. Не знаю, что ждёт меня в будущем. Я прощаюсь с вами, но мы встретимся в следующий раз. Или мне следует сказать, что вы получите новое письмо, когда я вновь представлю миру свою работу. Вспомните мисс Лаурию. Спасибо. В их крови из сточной канавы творение Сэма-44. Вот несколько имен, которые помогут вам в этом. Перешлите их инспектору для использования N-C-I-C. Герцог смерти, злой король Уикер, 22 ученика ада, Джон Уитис, насильник и душитель молодых девушек. Послесловие. Пожалуйста. Сообщите всем детективам, работающим над этим делом, что я желаю им удачи. Продолжайте копать, езжайте дальше, думайте позитивно, отрывайтесь от своих задниц, стучите по гробам и так далее. После того, как меня поймают, я обещаю купить всем парням, работающим над этим делом, новую пару обуви, если смогу собрать деньги. Сын, Сэм. Это письмо Дэвид Беркевиц отправил Джимми Брэслину в конце мая 1977 года. А спустя несколько дней половину этого послания опубликовала газета Daily News. Многомесячное противостояние газеты с New York Post в тот момент казалось оконченным. Брэслин победил всех. Буквально через несколько минут после выхода газеты в печать Капитан полиции и глава группы по поиску сына Сэма, Джозеф Барелли, обрывал телефоны редакции, призывая всех к ответу. "Почему вы не показали письмо нам?" кричал Барелли. "Я получил его за час до сдачи макета в печать". Чуть лукавил Бреслин, получивший письмо за 2 дня до этого. На нём могли остаться отпечатки, которые теперь невозможно будет опознать, не говоря уж о том, что психиатр мог запретить публиковать послание в избежании новых преступлений, весновал Сабарелли. Именно поэтому мы и отдали выпуск в печать. Вы же сами никогда не берёте в расчёт мнение психиатров. Я же прекрасно об этом знаю. По поводу отпечатков я гарантирую вам, что никто, кроме меня и моего секретаря, к письму не прикасался. Я лично это контролировал. Спокойно отвечал Бреслин, наливая себе новую порцию алкоголя. Он понимал, что сейчас на самой вершине своей карьеры, и едва ли ему удастся когда-нибудь повторить этот успех. Этот момент хотелось не просто запомнить, но отпечатать, а лучше высечь в своей памяти. В последующие несколько дней газета Daily News печатала всё новые отрывки зловещего послания сына Сэма. Приближалась годовщина первой стрельбы, в ходе которой умерла прекрасная Донна Лаурия. По городу ползли пока робкие, но зловещие слухи о том, что убийца готовит к этому событию нечто особенное. Люди были напуганы и обозлены. Нью-Йорк, как будто замер в ожидании бури. Такое можно наблюдать в те минуты, когда по небу уже прокатились раскаты грома, но первые капли дождя ещё не успели коснуться земли. Автомобилисты ещё не включили дворники, пешеходы ещё не раскрыли зонты, а тень несчастная, кто оказался в такой момент без защиты, на этот краткий миг перестали бежать ко входу в подземку или под крышу ближайшего дома. Они просто подняли голову наверх в ожидании знаков свыше. Судебный психиатр заявил в своём интервью, что убийцу привлекают красивые девушки, преимущественно с тёмными волнистыми волосами. Поэтому единственным местом, в котором сейчас наблюдался пик торговли, стали дешёвые парикмахерские на окраинах города. На первых этажах домов, за прозрачными витринами салонов красоты, десятки девушек и женщин высиживали часами в маленьких помещениях, переполненных едким запахом осветлителя для волос. Девушки Бронкса, Квинса, Бруклина и Гарлема спешно перекрашивались в блондинок, Некоторые предпочитали постричься под мальчика, а часто девушки требовали, чтобы им сделали короткую стрижку и перекрасили волосы. В те дни в парикмахерских нередко можно было видеть сцену того, как девушка, рыдая, смотрит на себя в зеркало, но даёт стилисту щедрые чаевые. Бары и рестораны окраин города опустели. Больше всего, конечно, пострадали ночные клубы и бары Бронкса. Но постепенно страх распространился за пределы этого бору. Боро, Боро название административно-территориальных единиц в некоторых в основном англоязычных странах. Изначально термин обозначал город, окружённый стенами и имеющий самоуправление, но с течением времени стал обозначать широкий спектр понятий. Нью-Йорк поделён на пять бору: Манхэттен, Бруклин, Квинс, Бронкс и Стейтен-Айленд. Хозяин такси по Гриль уже начинал жалеть о том, что разрешил тогда Розмари Кинон втащить на порог своего бара раненого Карло Денаро. Теперь к нему в бар приходили только для того, чтобы посмотреть на то самое место, которое показывали в новостях. Во всех очередях в ночные клубы, стендап-бары и даже на мюзиклы на Манхэттене говорили только о сыне Сэма. В основном это были шутливые комментарии о том, что сейчас придёт злой король и всех расстреляет. Но стоило этим людям спуститься после мероприятия в подземку, чтобы отправиться к себе в Квинс или Бронкс, как настроение сразу менялось. Пустой, гремящий вагон, освещённый ядовито-жёлтым светом, с разодранными сиденьями и въевшимися в обивку надписями, сделанными чёрным маркером, срывал маску сарказма. Притихшие и присмиревшие люди кое-как доезжали до дома, а на следующий день уже не решались на такое приключение. После выступления мэра по телевидению усилился контроль полиции. Повсюду встречались наряды полиции, которые с утроенным энтузиазмом выписывали штрафы парочкам за неподобающее поведение в общественном месте. Но это вызывало у людей только неприязнь и раздражение. Каждый день New York Post и Daily News публиковали новости о стрельбе в той или иной части города. Конечно, заголовки со словами сын сема привлекали людей больше, но их нужно было хоть иногда разбавлять. Казалось, что чем больше появляется новостей о шутинге, тем чаще он случается. В каком-то смысле это было действительно так. Статистика совершаемых преступлений в городе неуклонно росла. Несмотря на усиление полиции, которая вынуждена была работать на износ. Все повсюду говорили только о стрельбе. Люди пытались понять логику его действий. Представит то, как он выглядит и что чувствует в момент преступления, происходящее не имело ни смысла, ни логики, а оттого казалось началом апокалипсиса. Люди способны привыкнуть к чему угодно. Достаточно только постепенно и последовательно объяснить правила игры, какими бы дикими они ни были, и не менять их по ходу партий. Жителей мегаполиса нельзя было удивить ни стрельбой на улице, ни изнасилованиями в парках, ни заброшенными кварталами, в которых селились бездомные. Однако здесь была логика. Если ты продаёшь наркотики, общаешься с бандитами или даже состоишь в банде, Если ты гуляешь вечером в парке, ты расписываешься в готовности к риску. Люди знали, что если не иметь проблем с законом и не нарываться на неприятности, то ничего не случится. Исключения всегда бывают, но никогда они не становились системой. Сейчас вчерашние школьницы, подруги или парочки рисковали быть расстрелянными прямо посреди улицы просто за то, что сидели в собственной машине. В этом не было логики, а от этого становилось страшно. Человек не может долго бояться. Это чувство должно переродиться во что-то, или в ненависть, или в смирение. Когда одни ненавидят, а другие молча на это взирают, рано или поздно случается страшное. 26 июня 1977 года ночной клуб Элефас на набережной в Квинсе всё же открыл двери для своих посетителей. Несколько клубов по соседству решили на время приостановить свою работу, поэтому здесь всё же собралось достаточное количество народа для веселья. Хотя всё равно по сравнению с тем, какой ажиотаж тут был ещё пару месяцев назад, клуб казался полупустым. Охранники не придирались к гостям и даже перестали спрашивать о достоверности личности. Хотя, конечно, у каждого подростка здесь были припасены фальшивые карточки с подделанным возрастом. Всю ночь здесь играли самые популярные хиты лета 1977 года. Посетители так отчаянно веселились и так хотели побыстрее напиться, что со стороны это больше напоминало то ли отчаяние, то ли панику. Все посетители так долго слышали о сыне Сэма, что были почти уверены в том, что сегодня их расстреляют, так что нужно было сделать так, чтобы было не жалко умирать. Джуди Пласидо приехала сюда в компании подруг. Их выпускной вечер отменили из-за напряжённой ситуации в городе. Поэтому девушки намерены были устроить себе свой собственный выпускной. На фоне разодетых в пёстрые, короткие и обтягивающие платья девушек, выпускницы в своих воздушных и слишком нарядных для ночного клуба выглядели неуместно, но прекрасно. Джуди Пласидо равно как и все остальные девушки, намеревалось напиться и развлечься так, чтобы стены дрожали. В середине вечера она познакомилась с двадцатилетним салом Лупо. Впрочем, к тому моменту Джуди было уже всё равно, с кем познакомиться. Её подруги несколько раз подходили к молодому человеку, чтобы поговорить с ним и уточнить, насколько тот порядочный и готов ли поехать венчаться в церковь прямо из клуба. Убедившись в том, что готов, Девушки попрощались с Джуди, которая собиралась веселиться до утра. Сэл действительно намеревался проводить девушку до дома. Он приехал сюда с друзьями на кабриолете приятеля. Поскольку друзья собирались ещё какое-то время оставаться в клубе, Сэл выпросил у друга ключи от дорогой машины. По его замыслу, машина с открытым верхом должна была впечатлить девушку. Джузи была впечатлена собственной смелостью и новостями о сыне Сэма. Вся эта паника имела всё же определённый положительный эффект. С абсолютно любой девушкой можно было завести разговор о сыне Сэма, и она бы обязательно поддержала его. По дороге к машине они разговаривали о недавних убийствах, но потом летнее небо и вид на тысячи огней Манхэттена, отражающихся в заливе Лонг-Айленд, отвлекли их. Сел и Джуди были заняты друг другом, когда к ним подошёл парень в джинсах и белой рубашке с коротким рукавом. Они вдруг почувствовали, что машину начало подбрасывать из-за чего-то. Стёкла вдруг треснули и опали крупными осколками на капот дорогого авто. Селу удалось открыть дверь машины и выкатиться наружу. Это испугало стрелка, и тот побежал вглубь улицы. Сэл отряхнулся и взглянул на Джуди. На его лице отразился страх. Я я пойду за помощью. Жди меня здесь, сказал он и побежал в сторону ближайшего дома. Джуди откинулась на спинку сиденья и вдруг почувствовала что-то тёплое и мокрое в районе головы. Она дотронулась до затылка и посмотрела на руку. Ладонь была в крови. Оставшись в одиночестве в обстрелянном кадиллаке, да ещё и с ранением в голову, девушке стало невыносимо страшно. Она резко открыла дверь и на плохо слушающихся ногах побрела в сторону знакомого ей места, то есть к клубу Элефас. Толпа людей, маячившая у входа, с ужасом и восторгом стала показывать пальцем на девушку в коротком воздушном платье дебютантки с пулевым ранением в голове, из которого сочилась кровь, раскрашивая персиковое платье бурыми полосами. Полиция прибыла быстрее, чем Сэл успел объяснить дежурному, что произошло. То ли кто-то успел позвонить вперёд него, то ли диспетчер сразу передал код 44 дежурившим в округе полицейским машинам. Я не понимала, что произошло ещё очень долго. Невозможно было поверить, что то, о чём говорили в новостях, сейчас произошло с тобой. Всё это казалось чьей-то глупой шуткой до тех пор, пока мы не оказались в больнице. Джуди Пласидо. Селу и Джуди повезло. никто из них не получил серьезных ранений. Полицейские настояли на том, чтобы доставить молодых людей в больницу, но уже через несколько часов Селл и Джуди благополучно разошлись в разные стороны. В память о вечере им досталось по несколько шрамов от прошедших по касательной четырех пуль и нескольких порезов от стекла. Напряжение в обществе достигло своего апогея. Казалось, что люди обезумели от страха и непонимания смысла происходящего. Повсюду стали появляться общественные бригады, которые патрулировали районы. Полиция поначалу даже одобряла эти инициативы, пока не стало понятно, что они буквально за считанные часы превращаются в самоорганизованные банды, которые к тому же не продают наркотики, а значит и не поддаются контролю. Бригады по трое и пятеро человек бродили по улицам Квинса, Бруклина и Бронкса и подходили ко всем, кого считали подозрительными. Таковыми обычно признавались все, кто выглядел слабее остальных. Айрис Герхард в один из таких вечеров решила подвести домой подругу, живущую по соседству. Девушки разговорились о чём-то и не заметили того, как прошло минут 40. Гражданский муж Айрис начал беспокоиться и вышел из апартаментов в открытый коридор. Увидев со второго этажа машину жены, он взбесился и побежал вниз. Он с силой рванул ручку двери и буквально выкинул Айрис на землю. Ты же знаешь, что нельзя так сидеть сейчас. Ты же это знаешь, ревел он, пиная скулящую девушку ногами. Подруга Айрис успела вовремя открыть машину и убежать к себе, прежде чем её заметил муж Айрис. Крис Пальма в эти дни проводил большую часть времени в Пэлхэм-парке. Бизнес не шёл, и он всё чаще задумывался над тем, что ему делать дальше. В один из тех дней, уже после стрельбы возле клуба Элифос, его встретила одна из патрулировавших район бригад. В числе общественников нашёлся бывший одноклассник парня, который долго издевался над тем, в кого превратился Космо, а потом неожиданно посерьёзнил. "А ты же недавно сюда приехал, верно?" "Год назад из Европы", кивнул Крис, вспомнив своё привычное враньё. "Год назад говоришь? А ведь и стрелять в девушек стали год назад. Как думаешь, кто это делает?" "Не знаю, у меня нет оружия". А ты не оправдывайся. Я вот думаю, что в девушек должен стрелять тот, кто их ненавидит. Я вот не знаю больше здесь тех, кто их ненавидит. Остальные члены бригады начали понимающе хихикать. Криса еще в школе стали называть гомосексуалистом. В Кооп-Сирии 1970-х годов это было самым страшным оскорблением, а заодно и самым страшным проклятием. Субтильный, трусливый и не в меру суетливый Крис по всеобщему мнению был геем. Какое у него ориентация на самом деле, значение уже не имело. Слушай сюда. Сегодня я дарю тебе жизнь, но если случится хоть одна стрельба, мы придём к тебе, понял? Подражая гангстерам из фильмов, сказал его бывший одноклассник. Крис оставалось только кивнуть. Этот жест все сочли признанием вины. Дэвид Беркавиц в этот момент включил телевизор, пытаясь заглушить лай собак и крики детей с улицы. Его скромные апартаменты в Йонкерсе постепенно превращались в бункер. Одеяла на окнах и дверях служили для защиты не только от света, но и от звуков. На кухне высилась гора грязной посуды, в которой ещё оставались затвердевшие останки полуфабрикатов. На стенах повсюду значились надписи, сделанные не твёрдым детским почерком. По большей части это были мотивационные фразы проповедников и военных лидеров, но были и совсем странные высказывания, вроде "злой король пожирает своих детей". Дэвид переключил канал, устав от бессмысленных глупостей Толстого, Альберта и детей Козби. Американский анимационный телесериал, созданный комиком Биллом Козби в 1972 году, шёл, закончил своё существование в 1985 году. По CBS в этот момент шла телепередача Лицом к нации, новостная программа Фрэнка Стенттона, созданная в 1954 году. Одно из самых старых и популярных телевизионных шоу в США. Обычно в программу входит интервью с видными политическими или религиозными деятелями. Какой-то мотивационный лидер с лицом просвёщённого рассказывал о том, как добиться успеха, не прикладывая усилий. Хотите стать богатым? Думайте как богатый человек. Выбирайте себе новый ролс-ройс. Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Понимаете? Чтобы добиться своего, Для начала нужно убедить свой мозг в том, что это реально. Представляйте, мечтайте, думайте о своей цели как об уже совершенном событии. Напишите свои желания на листе бумаги. Используйте только настоящее время, как будто это уже совершившийся факт. Июнь 1977 года. Дорогой Джек, Как жаль, что ты упал с крыши своего дома. Просто хочу попросить у тебя прощения. Уверен, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем ты почувствуешь себя лучше. Поскольку ещё долго ты будешь парализован, пусть Нэн обратится, если ей что-то понадобится. Искренне ваши Сэм и Фрэнсис Карр, 316 Warberton Avenue, Yonkers. Джек В ужасе крикнула Ненка Сара, прочитав записку, которую кто-то кинул в их почтовый ящик. "Да, дорогая, что случилось?" спросил Джек, работавший всё это время в гараже. "Что это?" спросила женщина дрожащим голосом. Джек с подозрением посмотрел на жену, а потом медленно подошёл и взял у неё из рук бумажку. "Там был конверт," спросил он. Нан указала глазами на конверт, лежащий на кухонном столе. Он был заполнен в соответствии со всеми правилами. Там значилась незнакомая фамилия некоего Сэма Карра и адрес в Йонкерсе. — Мы можем позвонить им, если хочешь. Хотя, по-моему, это чья-то глупая шутка. — Мы позвоним, — ответила женщина. Трубку взял Сэм Карр. Его крайне интеллигентный голос тут же успокоил Нанн. Простите, уверена, что это чья-то глупая шутка, закончила свой рассказ женщина, чувствуя, что говорит сейчас какие-то глупости. Я бы тоже так сказал, если бы Харви и Фрэнсис были живы. Вы не могли бы приехать? чуть помолчав, ответил Сэм Кар. Джек и Нэн Кассара уже через полчаса были на Пайн-стрит в Йонкерсе. Сэм Кар открыл им дверь. И они поразились тому, насколько это приятный и интеллигентный человек. Скромный и очень строго одетый пожилой мужчина выглядел как иллюстрация хорошего школьного учителя. Гостиная, открывающаяся глазу за его спиной, выглядела так, будто прямо сейчас сюда должны были приехать журналисты из журнала об интерьере. Каждая мелочь стояла на своём месте. На стенах Весёло множество фотографий счастливых людей в аккуратных одинаковых рамках. Повсюду были расставлены любовно вышитые салфетки, а на столе стояла ваза с фруктами. Здесь можно было бы прямо сейчас сделать фотографию для рождественской открытки. Шем пригласил пару в гостиную и предложил выпить чаю вместе с белыми фарфоровыми чашками, наполненными горячим чаем с корицей. Он положил на стол два сложенных пополам листка, исписанных тем же детским почерком, каким было написано письмо Карру. Мужчина рассказал историю Харви. За несколько недель до смерти его любимой собаки он стал получать эти письма с угрозами, а потом кто-то застрелил Харви. В соседнем доме живёт парень по имени Дэвид Беркович. Он ненавидит собак и постоянно донимает их владельцев. В доме напротив жила женщина с овчаркой. Он и к ней приставал, чтобы она не гуляла возле его дома со старичком Джуном. Кто-то прислал ей похожее письмо с угрозой. А потом в ее квартире случился пожар, — пояснил Сэм. — Дэвид Берковиц? — насторожился Джек. Он арендовал у нас комнату над гаражом, а потом почему-то съехал в один день и даже за залогом не заехал. Он всегда донимал нас из-за нашей собаки, это правда, сказала Нэн. На лице женщины сейчас читался ужас. Выходя на улицу, ты всегда готов к бою, к любым неприятностям, но в стенах собственного дома человек обычно оказывается во власти иллюзии безопасности. Сейчас эта иллюзия раскалывалась на мелкие осколки, словно слишком тонкий фарфор, который не выдержал кипятка. Если это всё действительно так, то скоро он убьёт Джека, дрожащим голосом сказала женщина. Мои дети работают в полиции. Я предлагаю позвонить сейчас в полицию Йонкерса. Самым успокаивающим тоном, на который он только был способен, сказал Сэм Карр. Мужчина тут же снял трубку и позвонил своей дочери. Он коротко описал ситуацию и попросил, чтобы кто-то из свободных офицеров заехал к ним сейчас. Эти письма были уже весомым аргументом в пользу ареста. Офицеры Том Шамберлайн и Питер Интервелло приехали к дому Карров минут через 20. Они прекрасно знали историю Харви и искренне хотели помочь старику Сэму. Да и помочь Чите Касара им хотелось, но предъявить Берковицу обвинения было невозможно. Никаких доказательств. Почерк в письмах был явно изменён, да и никакую почерковедческую экспертизу им никто бы не одобрил на такое мелкое преступление. Самым обидным было то, что даже если бы удалось доказать его вину, ничего, кроме штрафа и общественных работ, ему не грозило. Офицеры поблагодарили Кассара за заявление и пообещали сделать всё возможное. Вечером этого дня они постучали в дверь квартиры Берковица. Им открыл обрюзгший и сильно перепуганный толстяк, который по всему виду, если и для кого-то и представлял угрозу, то только для себя. Соседи на вас жалуются, хмуро сказал Том Шамберлайн, решив не вдаваться в подробности. Лучшая защита это нападение. Мне очень жаль, что кто-то застрелил собаку, но если бы она жила в доме и не гавкала, этого бы не произошло. Понимаете, о чём я? Я веду тихий образ жизни и просто хочу, чтобы все соблюдали правила и не мешали другим. Я остро реагирую на шум, поэтому всегда прошу, чтобы люди не шумели по ночам, не гуляли с собаками у меня под окнами, учитывали мои интересы. Понимаете? Аккуратно подбирая слова, сказал Дэвид. Понимаю вас, сэр, но рекомендую вам подумать о том, чтобы переехать в более подходящее вам место. Боюсь, что жизнь в большом городе не для вас, подытожил офицер. Ему было неприятно находиться в обществе этого человека и хотелось поскорее уйти отсюда.